Тяжелый пример Матвея важен тем, что обращен-то он прежде всего к матери, как, впрочем, и к отцу, к классной и ей подобным, кто все-таки отвечает в конечном счете за воспитуемых. Прежде чем посеять зерно, разглядите его внимательно, злак это или сорняк, ведь бросаете его не в землю, в душу людскую, а сын ваш или ваша дочь не только ваше собственное продолжение. Они часть сути нашей людской, часть мира, в котором мы живем. А мир должен становиться лучше и лучше. Так что, отвечая за Сев, отвечаем мы перед миром, а мир он и судит. Исповедь пятая. Василий. «Я из подворотни». Причем очень оригинально я здесь нахожусь. Сам весь в подворотне, а голова наружу. Другими словами, рад бы вырваться, да не могу. Слишком плотно я прослоился этой подворотней Да и куда пойдешь? Вроде как некуда. Впрочем, есть куда идти. Клубы, кружки и секции. Но все равно ведь ночевать домой придешь. А здесь подворотня. Нет, я не жалуюсь. Я отлично понимаю, что мы, хотя и говорим, будто судьба виновата, а судьбу-то все-таки сами делаем в компании со случайностями. Но и случайность, в конце концов, мы обязаны поворачивать так, как нам это нужно. Дело, собственно, не в этом. Я студент пединститута. Учусь на художественно-графическом факультете. Сам я не здешний, Жил до института в стареньком захолустном городишке. Городок наш славен разве что тем, что, продолжая купеческое прошлое, разогнал на полную мощность два пьяных завода — пивной и ликероводочный. Так что, смею вас уверить, подворотня у нас ничем не хуже городской. Мне очень понравились ваши слова о гадком утенке. Сам я хорошо понял, что значит быть гадким утенком тем самым гадким, которого с наслаждением клюет весь птичий двор, и только за то, что он маленький, слабый и плаксивый. Естественный отбор. Нет, скорее, его переложения на человеческий лад, закон курятника. Впрочем, возможно, все было бы не так, если бы мой отец не расколол семью. Мне был год, мать геолог. В силу этого она не была со мною в те самые важные годы, когда просто обязана была быть со мною от года до пяти. А потом, на шестом году жизни, у меня появились сразу и мать, и новый отец, и брат, к которому я, естественно, ревновал. Да кроме того, надо было и к матери привыкнуть, и отца признать. Одним словом, жил я волчонком, не понимали меня родители. А нужно сказать, что... Оба они люди очень хорошие, но, к сожалению, это беда многих, когда люди хорошие, уважаемые, а детей понимать не умеют, и что самые неудобные причины у них на это разные. Как там мусор стал мусором, в конце концов, это не важно. По весне все равно в канаву скатится, или дождем во враг загонит, а оттуда, ой, как трудно выбираться. Разве что к сапогу чему нибудь прилипнешь. Вот и сиди, жди, когда кто-то подставит тебе свой сапог. А канава не ждет, тащит. А выплеснет мусор в чистую реку, и рыба гибнет. И люди эту реку стороной обходят, нос зажимают. А прилипнешь к сапогу, оторвут, да еще и закинут подальше. С детства я сторонился подворотни, попадало мне от нее, но сторонись, не сторони, а жить-то надо. Хоть и стал я необщительным ершишкой, но хамельонничать все же научился, противно было, не хотелось. Но я шел к ним, курил, хулиганил, потом пить начал. Помню, в детстве было у нас одно интересное занятие. Когда уходило половодье, в пойме Урала оставалось множество луж и маленьких озер, наполненных рыбой. Мы ползали по этим лужам и ловили рыбку майками. Однажды мы до такой степени перемутили всю лужу, что пескари были уже не в состоянии дышать грязью, и повысовывали головки из воды.